48. Крестовый поход. 1203-1204 годов на царь Град равно Трою, равно Иерусалим, как месть за Христа. Он отразился в Китае как поход сторонников Юэфэя на столицу, чтобы отомстить за Юэфэя. Мучение и страшная смерть министра Цингуя – это страшная гибель Иуды Искариота. 48.1 На цингуй равно Иуду, обрушиваются мучения. Знамение, видения предсказывает, что он скоро попадет в ад. Через некоторое время Циньгуй Иуда стал ощущать тупую боль в пояснице, а на спине у него появилась опухоль 69 Придворному Хэли было видение, что он явился к великому боддисатве Дицану который приказывает своему послушнику «Пусть приведут Цингуя. Послушник удалился, и почти тотчас же служители ада втащили в зал Цингуя. «О всемогущий Будда, яви милость! Я больше не в силах терпеть страдания!» воскликнул несчастный грешник. Хели поднялся в зал, увидел Цингуя в тяжелой канги и колодках, его охватило чувство сострадания. Хели, простонал Цингуй. «Не зови меня господином, называй лучше злодеем, губителем честных людей. Когда вернешься домой, скажи моей жене, что я несу наказание за содеянное, и раскаиваться теперь поздно. Скоро она тоже попадет сюда. Уведи Цингуй назад в преисподнюю». Приказал Будда властителю ада. Властитель ада поклонился, демоны подхватили Цингуя и, жестоко избивая, поволокли прочь. 70. Очнувшись, Хэли приходит во дворец к министру Цингую. Первый министр лежал в постели. Он то и дело терял сознание и стонал от невыносимой боли. На спине его вырос Огромный горб. 70. Перед нами страдания Иуда Искариота глазами поздних китайских редакторов. Ему уготован ад. 48.2. Начало крестового похода на столицу с целью отомстить за казнь Христа Юэфэя. Мучения предателя Циньгуя равно Иуда Искариота усиливаются. Очень интересно, что все это происходит на фоне начавшегося грандиозного военного похода мести сторонников казненного Юэфэя на столицу. Во главе похода становится полководец Хэй манилун Сказание о Юэфэе торжественно сообщает о цели похода – отомстить. Как мы понимаем, это отражение крестового похода мести. 1203, 1204 годов Руси Орды и союзников на царь равно Трою, равно Иерусалим. Сказано: Одним потоком реки потекли, холодным инем блестит булатный меч. Пора предателей стереть с лица земли, клянутся воины, им головы отсечь. А теперь продолжим рассказ о Хеймане Луне который повел войско на Срединную равнину. В пути его люди распространяли среди народа грамоты, в которых говорилось о цели похода. Узнав о том, что Хэй, Мань, Лун идет мстить за Нигую, за смерть а народ не только не чинил ему препятствий, но и снабжал его войско провиантом и фуражом. Скоро и в столице узнали о грозящей опасности. Придворные, примечания автора, сполошились и поспешили во дворец первого министра. Циньгуй Иуда, примечания автора, принял их лежа в постели. Страшная весть потрясла больного, он громко вскрикнул, нарыв на его спине прорвался, и от боли первый министр лишился сознания. Его приспешникам пришлось удалиться. Хей, Маня Луна, силен и жесток, с ним не сладишь», — рассуждали они. «Только вдова Юэфэя может его удержать». «Надо написать ей в Юнинань, чтобы она заставила этого варвара увезти войско». Цингуй с трудом приподнял вейки, сделал попытку подняться, но руки и ноги ему не повиновались. Невнятно пробормотал он. «Меня постигла кара за тяжкие грехи, жизнь моя была связана с Юэфэем, он ударил меня молотом, и теперь у меня болит спина. Видно не жить мне на этом свете». Сказав это, он снова потерял сознание. Тем временем войско Хэй-Мэнь-Луна, сокрушая все на своем пути, двигалось вперед. 71. А войско мстителей громит столичные отряды и осаждает города. Поход на столицу разворачивается успешно. Предводитель похода вместе заявляет противостоящему ему столичному полководцу Если по истечении этого времени ты не выдашь мне изменника, я ворвусь в город и тогда уж пощады не жди. 71. 48.3 Страшная смерть предателя Циньгуя равно Иуды Искариота. Сказано, а вдруг Циньгуй открыл глаза. В его взгляде мелькнуло безумие. Он рванулся и закричал Юэфэй, пощади меня! При виде сына, Циньгуй, еле заметно покачал головой. Он хотел что-то сказать, но не мог. Тогда он высунул язык и, что из силы сжал зубы, откушенный язык упал ему на грудь, изо рта хлынула кровь, и вскоре дыхание прервалось. По поводу смерти цинь Гуэ написаны такие стихи. Но взгляните, возмездие все же пришло, справедливую карой наказано зло. Цинь язык откусил, зубы хищно жав, но такого злодея честным людям не жаль. 71. Перед нами мрачная гибель Иуда Искариота, глазами поздних китайских редакторов. 48.4. Страдания Циньгуя, Иуда Искариота в аду. Обратимся теперь к китайской книге 17 века «Дополнение к путешествию на Запад». В русском переводе книгу назвали «Новые приключения царя обезьян». Через всю книгу проходит образ Сунь-Укуна. Его наполнение меняется от главы к главе. В одних главах он волшебник и царь-обезьян, а в других – дьявол, правящий в аду. Книга подробно описывает мучения, которым был подвергнут Циньгуй Иуда, отправленный в ад. Вообще, это одна из главных тем всей книги. Наказанию цингуя посвящено несколько глав, От секции 186 до секции 245 перечисляется множество изощренных пыток, которым подвергают Цинигуи. В главе 9 удовлетворенно сказано, допрос Цинигуя был для Сунь укуна дьявола, смотри ниже, примечание автора, при веселом занятии и оказался самой веселой главой, дополнение к путешествию на Запад, секция 239. Вот лишь несколько примеров многочисленных казней, обрушившихся на Цингуя. Грянул барабан, и в одно мгновение толпа зеленолицых чертей с огромными клыками накинулась на Цингуя. Сначала они изрезали все тело Цингуя так, что оно стало похоже на покрытое чешуей тело рыбы. А потом принялись отрывать кусочек за кусочком и кидать их в котел. 263.2, секция 230. А На этом пытки не заканчиваются. Другие черти причиняют новые мучения цингую. Они выливают в глотку циньгуя чан мочи, а затем распиливают цингуя пилой на тысячу кусков. Секция 219. Растирают его тело в порошок, потом разминают в кашицу персикового цвета, которая истекает на земле и превращается в миллион муравьев и так далее. Мы опустим неприятные подробности. Их много, и они описываются живописно и детально. Авторы книги неторопливы и с удовольствием смакуют их на многих страницах. Ясно видно, что китайская традиция хорошо помнила черную роль Иуды в деле Христа и всячески подчеркивала последующее наказание Иуды в аду. 48.5 Завершение китайского похода вместе Китайское сказание сообщает далее. В это время госпожа Юэ в Юньнане получила императорскую грамоту. Она тут же приказала Юэ Лею написать Хеймани-Луну письмо с просьбой немедленно прекратить войну. Получив его, юный вождь сильно расстроился. Я прошел через три заставы и повсюду народ скорбел о Юфее. В досаде говорил он Джан Ину, который привез письмо. А теперь тетушка требует, чтобы я отказался от мести. Это же на руку злодеям. Когда-то полководец Нюгао тоже пытался мстить за Юань Шуая, сказал Джан Ин ему в утешение. Его войска дошли до Чанцзяна. Но дух Юэфэя совершил чудо, послал бурю и не дал войску переправиться. Юань Шуай всю жизнь был честным и верным долгу человеком. Он не хочет, чтобы после смерти кто-либо запятнал его доброе имя. Преступления предателя переполнили чашу терпения небесного владыки. День возмездия уже недалек. Хэймань Луну пришлось смириться, и через день пустился в обратный путь. 71. Итак, крестовый поход, месть, завершен. Главный предатель и виновник казни Юэфэя наказан, его смерть была ужасной, при этом китайское сказание умолчало о взятии столицы и ее сожжении мстителями. Дескать, войска мстителей прекратили осаду и отошли от столицы. Как мы теперь понимаем, Авторы сказаний сильно смягчили реальные события. Напомним, что согласно античным русским и европейским средневековым источникам, Царьград равно Трое, равно Иерусалим, был взят ордынцами-крестоносцами штурмом после длительной осады. Город был беспощадно разгромлен и сожжен. Виновные в гибели императора Андроника Христа были жестоко казнены. Обобщенно об этом могли потом рассказывать как о страшной смерти предателя Иуда Искариота, Цингуя. Смотри нашу книгу «Начало Ордынской Руси».